Эпизод 3. Энергичный Григорий с его оптимистическим веселым настроением ободряюще повлиял на Юлию. Но если бы Юлия могла заглянуть внутрь Григория, она бы поразилась. Как можно держаться так бодро, когда у самого на сердце кошки скребут? Григорий знал, что его ждет неприятность. Все его материалы по району Преречья о крупнейшей поисковой разведке — которую он хотел организовать будущей весною, потерпели полный разгром. Но он говорил себе, «Так держать, полный вперед, через все преграды, какие бы ни встретились на пути, полный вперед, мимо всех неприятностей, мимо скептиков и суисловия, полный вперед». Но не только вопрос при речи волновал Григория. Ведь он настоял свернуть крупную поисковую разведку в отрогах Саян, откуда только что приехал. Три месяца он бомбил докладными начальника геолога управления Нелидова, чтобы прекратить бесполезную трату государственных средств в отрогах Саян, где на одном участке съехались три экспедиции трех ведомств, не зависящие друг от друга и фактически копирующие работу друг друга. Нелидов на первые докладные попросту промолчал. Он и знать не хотел, что в Саянах съехались три экспедиции. Григорий должен был продолжить работу, чтобы выполнить годовой план изыскательских работ. Но Григорий не успокоился. Дело дошло, наконец, до крайкома партии, и тогда Нелидов, скрипя сердце, отдал приказ свернуть поисковые работы в таком-то районе Саян. А план... «План завалили», — думал Нелидов, встретив Григория усталым и долгим взглядом, когда последний вошел к нему в кабинет с бумаг. «Завалили! Завалили план с этими делами и все такое!» Нелидов даже мысленно повторял свои излюбленные словечки, как бы для наибольшей убедительности. «Не понимаю, какой черт занес в Саяны новосибирцев и Академию!» — проговорил Нелидов, вчитываясь в материалы по саянской разведке. — Не черт, а его превосходительство бюрократизм, — поправил Григорий, стоя возле стола. «Да, — Да-да, понимаю, он сильнее черта, — буркнул Нелидов с хрустом перелистывая бумаги. И все-таки, как бы ни был силён его превосходительство бюрократизм, ему надо ломать хребет. Нельзя молчать, Андрей Михайлович, когда на ветер швыряют миллионы народных денег. Три экспедиции, десятки геологов, сотни квалифицированных рабочих, машины, средства толкались полгода на одном и том же участке, секретничая друг от друга и мешая друг другу. Вот здесь мы бурим, а рядом с нами, плечом к плечу, буровая академия, а там, через сотню метров, буровая вышка новосибирского управления. А что было, когда шла разведка Аханского железнорудного месторождения? На сотни квадратных километров съехались четыре экспедиции и толкались там 9 месяцев. А там и одной экспедиции делать было нечего. Нелидов хмуро усмехнулся, но не поддержал разговор. Он и сам прекрасно понимает, что так работать нельзя. Надо бы давно скоординировать, согласовать работу изыскательских экспедиций разных ведомств. но ведь Нелидов не начальник главного комитета. Там не с Григория Муравьева спросят, а с Нелидова. Что он скажет? Почему не выполнен план работ? Все его разъяснения и возражения примут как пустые отговорочки, как неумение организовать работы. А Муравьев что? Ему не отчитываться перед главным комитетом. — Из всех зол, которые я осуждаю в человеке, самая неприятная — глупость. — Глупость? — переспросил Григорий. — Как это понимать? — Как понимать? А вот так и понимать, как говорю. Именно глупость. Ведь это же ясно с этими делами. Пора согласовать работу поисковых экспедиций, а на поверку что? Каждый дует в свою дуду. И Академия, и новосибирцы знали, что в Саянах наша экспедиция. Так зачем же их черт занес в тот угол? А в Комитете с меня спросят, почему завалили план. Там с меня спросят. И правильно сделают, Андрей Михайлович. Нелидов посмотрел на Григория долгим и упорным взглядом. — Что ты этим хочешь сказать? — Я вам писал в докладной. «Ах да, приречье Вместо Саян — приречье. А не будет ли это еще одной глупостью? Прежде чем ставить вопрос о разведке приречья, надо иметь под руками обоснованный материал, Григорий Светмитрофанович. Да-да, твердый, ясный и обоснованный материал. А что имеем? Туманности. Одни туманности. Минералы и руды сами на двор не придут. Надо их найти». Напомнил Григорий известное изречение Ломоносова и, переложив кипу бумаг из руки в руку, немного пригнув голову, буркнув себе под нос что-то похожее на всего хорошего, покинул кабинет. Умные, добрые глаза Нелидова в лучках морщин следили за каждым движением и за выражением лица Муравьева. И когда Муравьев скрылся за черной дверью, обитой дерматином, Лицо Нелидова как-то сразу постарело, глаза потускнели, и он, отодвинув от себя толстые папки с делами, вышел из-за стола и заходил по кабинету. «Вот и еще человек!» — вернулся Нелидов к ночным размышлениям о Муравьеве, вышагивая мелкими осторожными шажками по своему огромному кабинету. «Талантливый, выдающийся геолог, а с глупостями». ему уже за 25 лет А каков был я в свои 25 лет? Ну во мне тогда еще кипело но у нас уже родилась Катерина Катерина и вдруг остановился у высокого затянутого синим бархатом узкого как щель готического окна и положив свои маленькие сухонькие ручки на подоконник опустил голову. Что же я просмотрел? «Как я просмотрел, а?» — спрашивал он себя. «Семья должна быть твердой, устойчивой. Какая же будет ее семья? Надо бы с ним поговорить», — вернулся Нелидов к Муравьеву. «Да-да, надо бы поговорить. Да неудобно». И взгляд Нелидова остановился на крыше противоположного дома. То, что он... Отец хорошего и дружного семейства, старый коммунист, вырастив хорошую и умную дочь Катерину, ни разу до вчерашнего ночного объяснения с дочерью и женою не подумал о том, как устроится личная жизнь дочери, теперь беспокоило его. И он готов был оттаскать себя за свои короткие, черные, с непокорные волосы. «И всё я! И я!» Я прежде всех должен был подумать об этом. А я позже всех узнал. И то случайно. Э, плохо, плохо. Но что же было у них? — спросил он себя. А что было? Ничего не было. Не могу же я судить Муравьева только за то, что моя дочь столько лет любила его. Вспомнив вчерашний разговор, Нелидов покачал головой — опустился в кресло и вернулся к делам, требующим немедленного вмешательства. Но то, что он что-то проглядел в жизни дочери, все время сверлило его, и он то и дело возвращался мыслями к вчерашнему. Во второй половине дня Григорий Муравьев сдал Нелидову отчет по Саянской партии и закрытую маршрутную карту. Встретились они в присутствии трех начальников изыскательских партий. Григорий, как только закончился деловой разговор, сразу же вышел из кабинета. «Да-да, перемена в нем есть с этими делами. Есть, есть перемена», — утвердился в своем мнении Нелидов, и до конца рабочего дня никак не мог сосредоточиться на делах. В буфете во время обеденного перерыва за чашкой черного кофе Григорий встретился с Матвеем Пантельмоновичем Адуванчиком и сделал ему выговор за то, что Адуванчик не выполнил его указания и оставил образцы руд под открытым небом. «В доподлинном смысле!» — начал было Адуванчик. «Именно в доподлинном!» — перебил его Муравьев. «Я имею в виду...» — Адуванчик не знал, что он имеет в виду, но ничего не ответить даже на справедливые замечания он просто не мог — «К девятому подготовьте доклад по борольску сказал Муравьев, вставая из-за круглого столика. «К девятому?» — Матвей Пантелеймонович удивленно приподнял брови. «Как вас понимать? К девятому декабря?» «К девятому ноября», — повторил Муравьев. Лицо одуванчика заиграло всеми красками удовольствия. «Смею вам заметить, Григорий Митрофанович», — сказал одуванчик нарочито громко и значительно, — Сегодня у нас 11 ноября, но если вы имеете в виду ноябрь 1945 года в доподлинном смысле, то я, разумеется, постараюсь сотню докладов подготовить. Муравьев нахмурился, отодвинул стул и, не взглянув на самодовольного одуванчика, уходя, бросил. «15 ноября я буду слушать доклад». И ушел.